Бедняжка с горестью сравнивала это грациозное имя с насмешливой кличкой Горбуньи, как называл ее Агриколь. Но она продолжала сохранять какое-то ужасное спокойствие. Анжель, да, прелестное имя. Представь же себе, что это имя является истинным изображением не только ее лица, но и ее сердца. Одним словом, у нее ангельское сердце, пожалуй, достойное сравнение с твоим. У нее мои глаза, мое сердце, удивительное сходство со мной. Агриколь не заметил иронии отчаяния, скрывавшейся в словах Горбуньи, и с искренней нежностью продолжал. «Неужели ты думаешь, что я мог бы серьезно полюбить девушку, Если бы в ее сердце, характере и уме не было сходства с твоими... Полно, брат, полно. Ты в ударе любезничать. Ну и где же ты познакомился с этой милой особой? Да она просто-напросто сестра одного моего товарища. В mm. первый раз, когда я ее увидал на вечернем собрании, я просидел с ней и с ее матерью, и с ее братом целых три часа. Тут-то я и почувствовал, что меня задело за живое. На другой день еще больше и дошло до того, что я, вот, я совсем обезумел и решил жениться. Ну, если ты мне посоветуешь, и знаешь, ты может быть удивишься. Все зависит от тебя. Я буду просить позволения у отца и матери только после того, как ты выскажешься. Я тебя не понимаю, Агриколь. Ты знаешь, какое доверие я питаю к чуткости твоего сердца. Сколько раз ты мне говорила, Агриколь, берегись такого-то, люби этого, этому можешь доверять, и ты никогда не ошибалась. Ну так и теперь. Но ты должна мне оказать эту услугу. И судя по тому, понравится тебе Анжели или нет, я или посватаюсь или нет. Может быть, это ребячество, но иначе я не могу. Хорошо. Я увижу, Анжели, скажу тебе о ней свое мнение. И совершенно искренне. Слышишь? Спасибо, голубушка Горбунья. Спасибо. Бери с собой самую высшую свою прозорливость. Знаешь, для не великих дней. Не шути, брат мой. Все это очень важно. Дело идет о счастье всей жизни.